Глава 3. 1707 год. Май. 18. Где-то под Белгородом... Белгород. Ярко светило солнце, повисшее в зените, отчего в воздухе чувствовалась крайняя духота Парило. После вчерашнего ливня активно испарялась влага. Татары медленно ехали вперед, стараясь держаться травы вдоль дороги. Слишком уж недружелюбной выглядела грунтовка. На ее грязи копыта их лошадей регулярно разъезжались. Да и по траве поспешать не было никакой возможности. Очень уж глубоко уходили лошади. Приходилось идти шагом, осторожно. Постоянно крутя головами и прислушиваясь. Все-таки передовой дозор — это дозор. Можно легко нарваться на неприятеля. С начала весны турки решились на активные полевые действия. Их десятитысячный корпус перезимовал у казаков и по весне, получив подкрепление из Крыма, начал наступление. Гетман сумел выставить только восемь тысяч человек, и то с огромным трудом. После крайне неудачной для Варшавы кампании прошлого года дурных голов поубавилось. Хан! и того меньше, всего шесть тысяч. Так что союзное войско не отличалось каким-то особым могуществом, не дотягивая даже до тридцати тысяч. На южном направлении у русских имелось около тридцати тысяч пехоты и семь с гаком кавалерии. Во всяком случае, именно такими сведениями в Киеве и располагали на момент начала кампании. Наступать на превосходящего противника на первый взгляд казалось глупостью, тем более превосходящего тебя в вооружении и выучке. Но был важный нюанс, который вселял в союзников серьезную надежду. Дело в том, что все эти силы русских были размазаны на широком фронте, от Брянска до Азова. Собственно, одна пехотная дивизия стояла в Азове, прикрывая этот участок и нависая над Крымом, из-за чего хан так мало войск и выставил. Свои земли он не мог бросить на произвол судьбы. Вторая дивизия располагалась в Брянске третья в Курске, последние две в Белгороде. Разумеется, соответствующими средствами усиления, каковых полагалось на каждую такую дивизию по полку, полку Улан и два полка карабинеров. План турок был прост. Они хотели ударить по Белгороду раньше, чем туда успеют подтянуться войска из Курска и Брянска потом вынудить те отойти на север развивая этот успех привлечь еще казаков на свою сторону и с их помощью выйти к воронежу перерезая коммуникации азова и керчи пока суть додела да пока петр развернет войска северной русской армии на юг Керчь уже падет лишенная подвоза припасов да и азов вполне возож А та дивизия, что располагалась в устье Дона, вынуждена отступить на север, к Воронежу или за него. Что откроет возможность для широкого вторжения крымских войск с выходом в русские тылы. Их турки планировали использовать так же, как обычно и применяли во время войны с Габсбургами. Фронт ведь очень сильно растягивался, и, утратив инициативу, Петр будет вынужден пытаться купировать прорывы гоняя своих солдат туда-сюда. Тем временем по замыслу союзников должны были оправиться поляки, стремясь, если не разбить, то сковать как можно больше русских войск, растаскивая их силы и стачивая. Притворяя этот план в жизнь, союзники сорвались с насиженных мест сразу, как смогли и продвигались вперед самым стремительным образом, упредив объединение сил русских. Получалось, правда, не очень. Весна в этом году удалась дождливой, из-за чего по раскишим грунтовым дорогам не получалось выдерживать требуемые темпы. Но союзники не переживали, ведь русские находились в аналогичной ситуации, и главное — упредить их. А уж быстро это произойдет или медленно, не так важно. Передовой дозор татар почти минул небольшой лесок, когда из-за деревьев появились карабинеры, полсотни, и пошли на сближение. Преимущество было на их стороне, поэтому татары отвернули, и раз на раз встреча не сулила ничего хорошего. А тут против их трех десятков пять. Но, отвернув, они увидели, как с другой стороны леска выехала еще полсотни так же спокойно и тоже направились к ним. Никаких скачек. По раскишей земле это было в высшей мере глупостью, поэтому это маневрирование выглядело чем-то вроде морского боя. Медленное такое, вязкое, неспешное. Татары отвернули на юг, в степь. Русские карабинеры на сходящихся курсах начали преследование, и расстояние с каждой минутой сокращалось. Более крупные и сильные кони давали о себе знать. Минута, пять, десять, пятнадцать. Раздались первые выстрелы из карабинов. В основном в пустоту, куда-то туда. Поскучен на отходящей группе всадников хотя один из дозоров все же упал. Еще несколько минут. Стрельба усилилась. Татары отвечали стрелами, но стрелять на ходу назад прицельно — та еще задача. Да еще в ситуации конного джипинга когда мотыляло в седле весьма немилосердно и не так ритмично, как на рысях или галопе. Только самые искусные лучники были способны на такое. Хотя кровь пролить они тоже смогли, не убив, впрочем, а ранив одного всадника. Еще пара минут. Из-за балки появился более крупный отряд всадников — татар. Сотен пять, совсем недалеко. Видимо, тоже обходили раскисшую после дождя дорогу по степи. Что вынудило карабинеров отвернуть и уже самим уходить. вяло медленно как и все в этой грязи. Такие эпизоды происходили регулярно. От самого пограничья. Поначалу пробовали за ними бросаться в погоню, но догнать не могли. А если преследование затягивалось, то почти всегда их встречали более крупные силы, что совсем никуда не годилось. Так что русских не пытались преследовать просто пошли следом, стараясь держать на виду, чтобы не дать им организовать новую засаду. Прошел час. Чавкающая под ногами земля медленно проматывалась вперед. Карабинеры спокойно отходили, без спешки и суеты. Татары все так же следовали за ними. Вот русские минули очередной лесок, небольшой скорее и не лесок, а островок вокруг верховья оврага, заросший преимущественно кустарниками, чем деревьями. Минут через пятнадцать следом мимо стали проходить и татары. Тот самый большой отряд из авангарда сотен в пять бойцов. Мгновение, и кусты на опушке ожили, начав отваливаться в разные стороны. Открывая замаскированную батарею, шестифунтовых пушек, до которых было едва ли шагов триста или около того. Несколько секунд, и раздался переливчатый залп, грохот, но такой ладный, словно барабанные палочки что-то отстучали чудовищное. Это расстояние было предельным для обновленной ближней картечи поэтому орудия угостили Татар-средний. Мгновение, и по всадникам ударило, словно шквалистым порывом ветра по лесу, срывавшим листья с деревьев. Вон как посыпались люди, да и лошади взбесились. Крупная картечина — это не фунт изюма. Вещь внушительная и убедительная. Татары замешкались, закрутились, слишком неожиданным и шоковым оказался этот удар. Русские карабинеры тем временем развернулись и двинулись на них в контратаку. Опять-таки шагом. Из-за хляби иначе никак. Да и из-за этого леска островка стали аккуратно выходить основные силы их полка. «Тридцать секунд и новый залп батареи» и вновь татары посыпались на землю. Замешательство прошло, началось бегство, паническое, потому что с двух залпов артиллеристы ссадили почти две сотни человек из пяти. Но куда им бежать-то по этим говнам? Да, погнали лошадей, стягали их нагайками, но скорости это сильно много не добавило. «Новый залп! И еще один! И еще!» Напоследок, шестым залпом, артиллеристы ударили дрейф гагелями И каждое их попадание было хорошо видно, считай, маленькое ядро прилетело. Карабинеры, впрочем, лишь обозначили атаку. Вступать в долгую погоню за беглецами в их планы не входило. Так что, добив раненых супостатов и собрав трофеи, Они начали отход на новую позицию, как раз вслед за артиллеристами, максимально быстро собравшимся. Командир полка же удовлетворенно хмыкнул, глядя на учиненное побоище. Артиллерийская засада была отработана на практике замечательно. «Вон, только один человек ранен, в остальном размена, считай, и не произошло». Алексей чувствовал себя крайне неуютно. Впервые в этом мире и в этом теле он удалился настолько далеко от столицы. И сам бы не поехал, ему больше нравилась та жизнь, городская. Бегать же по полям он не любил. Умел, в прошлой жизни довелось. Нередко с бойцами забирался в удивительные дебри. Даже в осюганских болотах побывал, будь они неладны но удовольствия от подобных полевых выездов не испытывал ни там, ни тут, тем более таких далеких. Впрочем, выбора у него нет. Отец, уже отбыв в расположение Северной армии, отдал прямой письменный приказ оставить Москву на доверенных лиц и отправиться к Южной армии, приняв формально над ней командование пётр Алексеевич посчитал, что в 17 лет вполне подходящий возраст, чтобы выгулять наследника где-нибудь на поле брани, чтобы, присутствуя при армии в компании, он набирался опыта и авторитета. Царевич не видел в этом никакого смысла, но ослушаться прямого приказа отца не решился, тем более отданного в такой форме, что и как-то внятно оспорить его не получилось бы. Отец далеко. Письма ходят медленно. Пока что-то получится выяснить, уже и осень на носу. А он выходит трус. Ведь иначе такой поступок военная аристократия и не окрестит. Ребячество. Но такова сэ ля вя. И Алексей, тяжело вздохнув, отправился на юг, в Белгород. Туда, где заправлял делами Борис Шереметьев и в прошлую кампанию, и в эту. Формально теперь над южной армией встанет царевич, но по сути мало что изменится». Алексей вышел на крыльцо и поежился. Дождь не шел, просто сырость, слякотно, душно и как-то липко, что ли. Хорошо хоть небо очистилось, распогодилось и были шансы на то, что солнышко за день-два просушит округу. Чуть-чуть постоял, подышал, и вернулся обратно в особняк, скромный, в общем-то, и довольно тесный, во всяком случае после Воробьевского дворца. С ним в расположении штаба армии прибыли шесть конных полков, три калмыцких и три башкирских. Все выучены и укомплектованы по уланской службе. И даже числятся таковыми. А со стороны Курска подходила дивизия, что там стояла. Брянская тоже двигалась, перемещаясь в Курск. Но по замыслу должна была оперировать самостоятельно, а он, Алексей Петрович, основными силами перейти в наступление и склонить неприятеля к полевой битве. И грустно... И смешно. Царевич чувствовал себя здесь явно не в своей тарелке. Алексей Петрович вообще мыслями находился очень далеко отсюда. Там, в своем рабочем кабинете, тут же, как ему казалось, он просто бесполезен и впустую тратит свое время. Хотя во всем этом был свой резон. Можно было дать той системе, что он за эти годы выстроил, повариться в собственном соку, деградировать в какой-то степени, перекоситься, разбалансироваться, с тем, чтобы позже сделать работу над ошибками. Да, оставлять на столько месяцев дела было страшно. Слишком многое было шито на живую нитку и могло попросту развалиться. Но он гнал от себя эти мысли. В конце концов, без него как-то жили. Да и отдыхать надо. Считай, отец отправил его в отпуск в роли свадебного генерала. На юга. Жаль, только удобств тут не было никаких. Практически отдых дикарем. Там-то, в Москве, он уже сумел обеспечить себе довольно высокий уровень комфорта. А тут... Он махнул рукой и пошел пить чай. Горячий, по такой погоде в самый раз. А где-то там, далеко на юге, персы все ж таки открыли боевые действия против османов и вторглись в Месопотамию. Да и Евгений Савойский, даже в Венецию, завершал установление контроля над ее землями. Но об этом царевич не знал. Он вообще мало что знал, оказавшись оторван от налаженных источников информации. Тишина. Информационная тишина. Она давила и оглушала, вгоняя в депрессию. Конечно, вокруг бурлила жизнь. И Алексей пытался себе найти хоть какое-то адекватное занятие в сложившейся обстановке. То за солдатами наблюдал, то за интендантами, то за местными жителями просто глазел, слушал и записывал свои наблюдения в блокнот, особо никуда не влезая. В таких делах он был совсем неопытен, поэтому соваться со своими советами не спешил. Иной расхотелось, просто распирало, но не спешил. Сначала надо было понять, как этот хтонический организм живет, не в казармах и на плацу, а в поле. А то нехитро было и дров наломать, и всю компанию загубить по какой-то глупости. Своей, разумеется.